Обратно шли уже сильно подвыпившие. Отец Андрей размахивал руками и говорил: Да, Христово учение это самая несть, Эллина, несть, иудея, не оригинальна. Все это уже было, да, с этим приходится согласиться. Но только в каком смысле, дорогой товарищ Корнилов? Только в одном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 Только внизу, как отдаленный железнодорожный переезд, все грохотала алма -Атинка. Этот раздувшийся к ночи ледяной поток. Весь день таяли снеговые шапки, ломал горы и катил валуны. Перед тем, как выйти из дому, Марья Григорьевна, мягкая, теплая, податливая, набросила на голые плечи черную шаль с розами.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 о прошлом Рима. Волки будут спать на площадях и выть от голода в пустых чертогах. Это о будущем Рима. Но то был еще золотой век. Август, принципат, расцвет искусств. А после уж действительно пошла тьма и безысходность.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 Высокие полагаются для знатных преступников. Вокруг толпа, зеваки, завсегдатые экзекуцией казней, Родственницы глашатые, все это ржет, зубаскалит, шумит, кричит. Женщины по-восточному ревут, рвут лицо ногтями, Солдаты орут на осужденных, Кто-то из приколачивающих резанул смертника по глазам, держи руки прямее. Нелегко ведь приколотить живого человека. Поневоле заорешь. Наконец прибили. Самое интересное прошло. Толпа тает. Остаются только кресты да солдаты.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 И так иногда. 10 суток. Служат здесь вольготно. Солдаты режутся в кости, пьют, жгут костры, ночи-то ледяные. К ним приходят женщины. Сидят, обнявшись, пьют, горланят песни. каж